В глава 958 села в лужу. Интересно. С помощью силы культивации помощный человек с красной полосой посмотрел на место, где медитировал Ван Баоле, тот немного почувствовать того, что творилось снаружи. Ближайшие породни будут очень интересными. Помощному человеку было ли бы пыт на кого одарить своей благосклонностью надменная дао-планета во время церемонии жертвоприношения не было. Какое благословение снизойдёт на Ван Баоле? когда у дау-планеты появится хозяин. С этой мыслью бумажный человек покинул балкон башни. В следующие несколько дней Империя Звездопада готовилась к предстоящей церемонии. Всё больше бумажных людей стали замечать изменения в окружающем их мире. В прошлом воздухе чувствовалась холодная аура, пронизывающая тело каждого бумажного человека. Мало кто помнил, когда это началось. Большинство жителей Империи считали, что так было всегда. Только поколение всемогущих практиков помнило тот роковой день, Когда в империю Звёздопада без предупреждения пришёл холод со стороны Чёрного Боморного моря, ныне не только они, но и рядовые граждане почувствовали изменение. Холод, исчез сменившись тёплым весенним бризом, его чувствовали все бумажные люди. Небо и земля невидимым образом изменились. Самые разительные перемены произошли с птицами в море чёрной бумаги. После случившегося она посерела, поэтому разницу было трудно заметить. А вот птицы с исчезновением скверны стали меняться прямо на глазах. Всего за пять дней они вновь стали полностью белыми. Кружащие над морем белые птицы потрясли бумажных людей. В итоге практически все, кто участвовал в подготовке к церемонии, испытывали небывалое воодушевление. Что до избранных из внешнего мира, они тоже напряжённо готовились. Без появления Дао-планеты эти молодые люди вели бы себя намного спокойней. Но сейчас, когда каждый чувствовал, что легендарная планета предназначалась именно ему, все из кожи вон лезли, чтобы прийти на церемонию во всеоружие. Предстоящее событие могло навсегда изменить их жизнь, поэтому даже интеллигентный практик был предельно сосредоточен, дабы в назначенный день находиться на пике формы. Всё-таки после перехода на новую стадию культивации с дау-планетой ты практически гарантированно сможешь подняться до стадии звёздного домена, если, конечно, тебя не достигнет скоропостижная смерть». Для кого-нибудь другого было нормально бояться умереть молодым, но за спинами этих избираных стилей могущественной организации, которая никогда не допустит их гибели. Можно сказать, что с дау планетой жизнь практика кардинально преобразится. Ей ему будут доступны абшурные ресурсы, гораздо больше возможностей, не говоря уже о невероятном статусе. Уже сейчас они занимают невероятные для их возраста высокие положения в своих сектах и кланах, а с дау планетой займут место ещё выше. потому что Дао-планеты считались чуть ли не мифом, в исторических хрониках сохранился лишь один задокументированный случай обретения кем-то Дао-планеты. Им был первый божественный император, сильнейший эксперт и основатель бесконечного клана, высокочтимый бесконечность. По слухам, в прошлой эре он в одиночку убил трёх из девяти великих старейшин тёмной секты. Предательство Чейн Цэн Цзы тоже было спланировано им, даже небесная Дао-тёмная секта пал от его руки. Он проклял и запечатал кровью небес на вода о тёмную секту, тем самым разбив цикл ренкарнации. С тех пор души практиков с культивацией стадии планеты могли существовать вечно, и им была начата новая эра. С таким выдающимся экспертом в качестве примера неудивительно, что все буквально гризили о дау планете. В отличие от остальных избранных, Ван Боуэлл этого не знал. Однако ему тоже не были чуждые амбиции, поэтому он тщательно готовился к предстоящей церемонии. Прошло два дня. Сегодня должна была состояться церемония жертвоприношения Небу. В башне Имперского дворца зазвонил колокол. Голки удары были слышны во всем Империи Звездопада, дабы повестить жителей о грядущем событии. С первыми звуками колокола бумажные люди во всей Империи Звездопада отложили свои дела и стали стекаться к Императорскому дворцу. Поскольку желающих увидеть всё своими глазами было слишком много, у самого дворца собрались только бумажные люди с выдающейся культивацией. Для остальных граждан империи с более скромным статусом были оборудованы специальные места, где они могли увидеть великое таинство империи Звезда Пада. У гостиницы, где жили избранные, уже стоял бумажный человек, ему не пришлось долго ждать. Когда колокол зазвонил во второй раз, из дверей вышли девушка в маске, интеллигентный практик, парень в чёрном халате, девушка с колокольчиком, юная девочка Гаоцзуй, толстячок и ещё пара человек. накрыв ладонью кулак, они поклонились и полетели за сопровождающим. Подготовительная стадия не заняла много времени. Когда колокол зазвонил в третий раз, девять избранных уже добрались до центра города и ожидали начала церемонии. Что до их провод java, он неподвижно стоял в стороне. Согласно традиции, им надлежало войти в имперский дворец, когда колокол зазвонит в четвёртый раз. Девять избранных старались сохранять невозмутимость, но глубоко в душе им было тревожно. С одной стороны, им не терпелось заполучить благословение, с другой они тайком оценивали конкурентов. Ещё им было интересно, куда подевался Ван Баоле. Этот вопрос не давал им покоя с тех пор, как они вышли из гостиницы в девятером. У некоторых были свои теории на этот счёт, другим же было всё равно. Девушка в маске и девочка, ищущая дядю, выглядели слегка удивлёнными. А вот девушка с колокольчиком улыбалась. Помимо неё ещё один человек радовался чужому несчастью. Им оказался толстячок, кого в прошлом Ван Боло немного пощепал. Удивительно, что ему удалось зайти так далеко. Помимо неплохой культивации, этот парень явно был чертовски везучим. Кто бы мог подумать, что Садал он придёт. Едва сдерживая улыбку, сказал толстячок. Император Звезда Пада огромное значение придаёт протоколу. Если он не явится к четвёртому перезвону колокола, то его не допустят до церемонии. Четвёртый перезвон. Стоя рядом девочка с слепопутством подняла голову. и мило улыбнулась толстячку. «Милый мальчик, неужели так и вправду произойдёт?» Девочка мило улыбалась, но от того, как она слегка растягивала слова, толстячку стало не по себе. Она явно была очень опасным ребёнком, тем не менее он находился в отличном настроении, поэтому охотно ответил на вопрос. Империя Звездопада серьёзно относится к своим традициям. Первый перезвон колокола оповещает весь мир о приходе дня жертвоприношения небу. С началом второго люди могут приблизиться к дворцу, чтобы посмотреть на церемонию. Третий перезвон знаменует о том, что всё готово. Все, кто обладает подходящим статусом, могут войти. Чем позже ты заходишь, тем выше твой статус. К примеру, император прибывает с девятым перезвоном, князь заходит со восьмым перезвоном, другие могущественные эксперты в зависимости от ранга и культивации заходят на седьмом или шестом перезвоне. Пятый раз колокол звонит для избранных самоимперии с запада. Постоявшаяся традиция практиков из внешнего мира считают важными гостями, но в день жертвоприношения небо на что-то становится не таким высоким. Поэтому можем войти только после четвёртого перезвона. Если Садало не попадёт туда вместе с нами, то потеряет право участвовать в церемонии, поскольку его статус не настолько высок, чтобы зайти во дворец позже. Сразу после объяснения толстячка на весь город зазвонил колокол. Облака в небе забурлили. В этот момент их проводята внезапно заговорил. «Гость из внешнего мира! Войдите во дворец для участия в церемонии!» Избранные восхищенно уставились на врата. Лицо Толстячка стало более серьёзным. «Садалу, не знаю, почему ты опоздал, но на сей раз ты крупно сел в лужу!» Злорадно подумал он. Маленький Толстячок самодовольно улыбнулся. Избранные тем временем один за другим стали заходить в сияющие врата. Стоило им переступить их, как они растворились в воздухе.